оказался совершенно трезвым, однако ничего о себе не помнил. Проверка на наркотики дала отрицательный результат. Уникальная особенность этого случая состоит в том, что студент, имя до того, как удастся связаться с его семьей, не разглашается, обучающийся на последнем курсе колледжа Сент-Джонс и происходящий из Йоркшира, объясняется, по словам одного из тех, кто его наблюдает, с безупречным американским акцентом. Представитель Аденбрука сообщил этим утром. Я метнулся к телефонному справочнику. Больница Аденбрук. Студент, бездыханно вымолвил я. Студент, поступивший прошлой ночью. Сомнезием. Мне нужно с ним поговорить. Вы его друг? Да, ответил я. Близкий друг. Сейчас соединю. Отделение Батруорт. Студент, повторил я, можно мне поговорить с ним? Тот, что с амнезией. Вы его друг? Да. Я уже почти кричал. Я его лучший друг. Ваше имя, пожалуйста. Янг. Так могу я с ним поговорить? Боюсь, он уже несколько часов как выписался. Что? И если вы действительно его лучший друг и увидитесь с ним, не могли бы вы убедить его вернуться? Ему необходим уход. Вы можете позвонить по... Дальше я слушать не стал. Я схватил ключи и понесся к прихожей. Все же настолько просто. Я знал. Это именно то, что мне требовалось. Настолько просто. Весь ревущий смерч истории стянулся воронкой в одну единственную точку, повисшую, как застренный, до невероятия карандаш над страницей настоящего. И точка эта была так проста. Любовь, ничего другого, просто-напросто и не существует. Вся ярость и бешенство, неистовство и заихрение смерча, втянувшего в себя столько надежд, разметавшего в стороны столько жизни, свелись самой сердцевине его, к этому мигу, к настоящему, к любви. Я вспомнил историю, когда-то рассказанную мне Лео, о борце и сыне, уже под самый конец попавших в Освенцим. Как не был их паёк, они договорились, что будут съедать лишь половину того, что им выдавали, остальное копить и прятать где-нибудь до времени, которое, как они понимали, уже близко, до времени марша смерти в Германии. Однажды вечером сын вернулся с работы, и отец подозвал его к себе. «Сын мой», — сказал он, — «я сделал нечто ужасное. Еда, которую мы копили, что с ней?» — испуганно спросил сын. «Вчера тут появились двое новеньких. Им как-то удалось протащить с собой молитвенник. Они отдали его мне в обмен на еду». И знаете, что сделал сын? Прижал отца к себе и заплакал от любви. И в эту ночь... Пришедшуюся на Пасху отец с сыном читали молитвы, и весь их барак праздновал Седер. Не знаю, почему это вспомнилось мне, пока я бежал к прихожей. Я мог бы припомнить рассказы о том, как сыновья убивали отцов ради глотка воды. Отнюдь не каждая из полных смысла истории оказывается выжимающим слезу, пропитанным верой повествованием о доброте, сияющей во мраке. Но эта история напомнила мне о той точке, простой точке, к которой клонится вопреки всей ее жестокости, вопреки себе самой, история, настоящая, любовь. И ничего больше не существует. В прошлом она была для меня забавой, не более, но это уже история. Возможно, ее не хватит надолго, возможно, она обернется ничем, но это уже будущее, настоящее, любовь. Я открыл дверь и почти уж выскочил из дому, когда раздался телефонный звонок. Секунд десять я простоял в нерешительности. Звонить могли из больницы. У них же должен был быть определитель. Вот они и перезванивают. Ответить? А вдруг это он, уже отыскавший мой номер? Не такое хитрое дело. Это может быть он? Должен быть он. Я полетел в кабинет с сапо-трубку, да? Задыхаясь, выпалил я. Это ты? Безусловно, и, разумеется, я, ответил Фрейзер Стюарт. а, -а, -а, -а Да пошел бы ты и поимел сам себя в шоколаде! С отвращением взревел я и грохнул трубкой об аппарат. В шоколаде? Переспросил голос за моей спиной. Какой ты все-таки чудной, Майки. Я резко повернулся. Он выглядел побледневшим, усталым. Волосы, разумеется, стали длиннее, а на подбородке, отметил я, просто переочертание будущей эспаньолки. Дверь была открыта, словно из